Глава десятая. Три дня Яра не ходила к Гере. Домашние дела и необходимость продолжать изучать лес, Дрядя в это время все равно ничего не требовалось. Поэтому девушка спокойно занималась работой, справедливо рассудив, что Гера против точно не будет. Каково же было ее удивление, что дерево, которое выросло из небольшого ростка, оказалось самой обычной вишней. Неожиданно, но, как правило, дриада не может повлиять на вид своего дерева, а вот окружение может. Видимо, Келленс был гораздо большим отражением земли, чем Яра думала вначале, а Магриф и брошенный лес вполне себе были русскими. Вишня была чудо, как хороша, молодая и гибкая, с уже крепким устойчивым стволом. Она выглядела так, будто ее посадили два, может и три года назад. Около двух метров, может, чуть ниже, и с уже сформированной кроной. Одно смущало магичку. И если весь лес уже выглядел как будто на дворе середине лета, то вишня соответствовала настоящей погоде, начало весны. Почки, набухшие на веточках, готовы были уже прорваться, но пока ни одного листика дерева не выпустило. Прижавшись ладонями к молодому стволу, Яра прикрыла глаза. Влила немного силы, проверила, все ли в порядке. Попыталась ощутить пробуждение сознания Геры, но, конечно, еще было рано. Расти, моя хорошая. Завтра загляну к тебе. Теперь Ярославе предстояло каждый день в течение пары недель делиться силой с деревцем, чтобы дриада пробудилась как можно быстрее. Говорят, женской дружбы не существует, но иногда случается так, что подруга тебе становится больше, чем сестрой, и тогда о дружбе уже не идет речи. Ты воспринимаешь некогда чужого человека как часть самого себя, и выбора, помогать или нет, уже не стоит. Яре посчастливилось встретить Геру, и уже после первых дней общения стало понятно, что эти две девушки всегда будут друг для друга поддержкой и опорой. Поэтому Яра и не жалела себя, помогая подруге, которая когда-то пошла на нарушение законов дивного леса и учила Яру общаться с растениями не просто как маг жизни, а как умеют только дриады. Они стали сёстрами. Поэтому ничего удивительного в том, что когда Ярослава вернулась на поляну через неделю для очередной подпитки Геры и увидела рядом с ней чертей, она удивилась. А когда поняла, что эти хулиганы зачем-то вешают на веточки вишни шишки, скреплённые тонкой нитью, крепят фонарики, сделанные из кувшинок, и цепляют цветы, она возмутилась. «Казя, Лютик, вы чего задумали?» Подбежав, она спиной прислонилась к стволу и, сложив руки под грудью, строго посмотрела на чертят. «Явилась!» — сплюнул Казя. «Яр, ну тебе что, вишенку жалко, что ли?» «Жалко!» Ответ был быстрым и звучал крайне категорично. «Зачем на молодое дерево нацепили всякого? Что за вандализм?» Лютик, стоя чуть в стороне, держал в лапках гирлянду из мелких полевых цветочков. Он и попытался объяснить упрямой магичке. «Праздник сегодня, Яр. Мы деревца украшаем. Новый год же все-таки традиции!» «Какой Новый год?» — удивилась девушка. «Лето скоро!» «И что, что лето? Это вам, людям, когда делать нечего, начинайте календарии менять и праздники переносить. А мы нечисть, мы традиции чтим!» Казя все еще был обижен на Яру. Сложно ему было забыть деревья на голове. Хотя и ругаться с ней он не торопился. Хотя бы потому, что вредная магичка смогла хоть немного приструнить белку. Уж с какой опаской та спрашивала про их новую знакомую. Только вздыхала тяжко и за ухом чесала. Но так и не призналась, чего это она так Ярославкой заинтересовалась. Кази с Лютиком, конечно, приукрасили, рассказывая про могущество магички, но удержаться было сложно. Так хотелось и белку проучить. «Но при чем тут вишня?» Яра даже растерялась. Меньше всего она ожидала получить такое объяснение. «Ох, Ярка, откуда вот ты такая появилась?» Казя тяжело вздохнул и решил, что пришла пора мириться. Мало ли, как жизнь повернётся. Лучше с магичкой дружить. Тем более и день такой, праздник. Всё старое оставлять в прошлом принято. Обиды забывать. «С земли», — неожиданно честно призналась девушка. «Но при чем тут...» «Прямо с земли!» Глаза чертят, алчно сверкнули любопытством. «Эх, мы с тобой потом столько обсудим! Ну надо же! А рассказывала-то нам Мешмирия, Мешмирия! Ярослав, да ты же для нас почти родная! Не знаешь, правда, ничего, но это не страшно. Расскажем!» Вишни вам зачем?» «Так символ же Нового года! Украшаем вот! Ночью придем сюда все вместе, будем веселиться!» «Кто это все?» Яра никак не могла понять, что пытаются ей объяснить чертята. Ее больше беспокоило то, что она чувствовала присутствие кого-то еще, знакомое присутствие, почти родное. Заведя руку за спину, коснулась коры и неверяще мысленно позвала. «Гера?» «Ярославушка, родная моя!» Тихий голос с шелестом листьев раздался прямо у Яры в голове, и она тихонько ахнула. «Гера, ну как? Рано же еще!» «Сама не знаю. Знакомые вот твои пришли, начали веточки трогать. Мне щекотно стало. Оставь их, Яр, мне нравится. Они меня красивой делают». «Ты и так прекрасна». «Оставь. Мне еще деревом сколько стоять? А тут праздник, и я на нем поприсутствую. А то снимут свое украшение и останусь тут одна». «Яра, да ярко, хозяина на твою голову! Ты чё улыбаешься-то?» Голос Кази прервал разговор с Герой, и связь разорвалась. Но Яра уже не могла прекратить улыбаться. Надо же, красивой она хочет быть. Проснулась от щекотки и сразу в центре событий. Ох, и подружка у неё. «Ничего, Казь, ещё шире улыбнулась чертям. Настроение хорошее. Так что за традиции?» «Новолетие, Яра, по старому календарю». «Сегодня начало лета, день равноденствия. Неважно, что там люди с праздниками придумывают и как называют, мы всегда этот день отмечаем. И правильно он именно новолетие называется». «А почему не ёлка?» Яра отошла от вишни и присела на траву рядом с Лютиком. «Мы знаем, что это ты дерево вырастила». шаркнул он пару раз ножкой. «Очень красивая вишенка получилась. Можно мы не будем другую искать?» очень уж полянка хорошая, и деревня рядом, пойдём ночью за людьми смотреть. Они, знаешь, какие смешные, от нечисти обряды проводят. Зачем-то чучело жгут на площади. Весело же». «Чучело? И правда интересно». Яра вспомнила кострище, которое складывали ещё неделю назад на главной площади. Неужели настолько заранее к празднику готовились? Ну, как бы ей ни было любопытно увидеть, как в Умагрифе отмечают праздники, Она вдруг поняла, что с чертями ей было бы провести время куда как интересней, и посмотреть на деревенских жителей со стороны тоже, уж точно веселее. — А можно я с вами? — посмотрев на братьев, попросила с улыбкой. — На Навалете встречать? — Да, и в деревне ночью подглядывать. Можно? — А вишню не заставишь разбирать? — прищурившись, уточнил Казя. «Нет, ей нравится, что она красивая», — со смехом призналась Яра и легко поднялась на ноги. «Я даже могу вам помочь, только чур вы расскажете, почему не ёлка. У нас и ёлки на Новый год наряжают». Про ёлку Ярославе рассказали. Сначала посмотрели, как на дитя неразумное, а потом всё-всё рассказали. И про то, что это издавна считается деревом смерти, и что еловыми ветками последний путь умершего устилают, и что могилы елкой укрывали, чтобы душа не искала тела. Много всего рассказали. А Яра помогала наряжать вишневое дерево и только поражалась. Как же на земле пришли к тому, что забыли все традиции и настолько изменили все. Вот слушала чертят и понимала, что и праздник у них более логичный. Весной земля оживает, всё обновляется и, правда, наступает новое лето. А осенью смерть года подкрадывается, всё затихает и в зиму готовится. Зима — время, когда всё снегом сковано, время отдыхать, а потом новое лето. Может быть, дело было в магии Яры, а может, просто в настроение так попало, но девушка чувствовала, что такие традиции ей ближе». После того, как закончили украшать вишню, всей компанией направились вглубь леса. «И куда мы идём?» — спросила Яра. «К Бердо!» — важно кивнул Казя. «У него всегда на новолетие собираемся». «А Бердо — это кто?» «Леший!» — Лютик семенил рядом. «Странно, что вы ещё не познакомились». «Подождите!» — Ярослава даже остановилась. «У леса нет хозяина, я точно знаю. Какой леший?» «Нормальный леший!» — хохотнул Казя. «Ты, Ярославка, не нервничай. Он не привязан к лесу, просто здесь живет. В брошенном лесу много всякого народа живет, которого и жить вроде как не должно. И все со своими историями. Вот сегодня у тебя есть шанс познакомиться с некоторыми из них. Маги в Кейлэнсе, знаешь ли, нечисть не жалуют. Вот в лесу все и собираемся». «Странные тут маги». Я задумчиво посмотрела вперед. Вспомнился ей отчаянно спорящий с ней парнишка в магической лавке. В нём же чувствовалось превосходство и то, что на неё он смотрел поначалу со снисхождением. Но Яра тогда решила, что это из-за того, что она из Межмирья. Неожиданностью стало, что маги так к нечисти местной относятся. А мы других и не знаем. Ты вот не такая, даже еду с нами разделить предложила. И сейчас, на праздник, не к людям пошла а с нами. Вот это, Яр, необычно. А маги местные. Какие уж и есть мужчины, наделённые силой. Ничего странного. Кстати, решив про магов узнать побольше, но точно не сейчас, Яра перевела взгляд на чертят. А вашего Бердо предупредить не нужно, что с вами я приду? Вдруг он будет против? Да не, против точно не будет. Но предупредить, конечно, стоит. Людь, сделаешь? Казя посмотрел на младшего брата, и тот, кивнув, исчез. Ну, пойдём, что ли? Шли они долго, и в какой-то момент Яра, поскользнувшись, интуитивно схватилась за Казю. Правда, получилось дотянуться только до уха, и ситуация могла бы привести к конфликту, но неожиданно Казя начал хохотать. «Ну, Ярославка!» — держась за бока, веселился чёрт. «Ты прям как Лютик, тот тоже чуть что за уши держался!» Только всё веселье слетело с чертёнка, когда он попытался переместиться, и не смог. «Казь, что-то не так?» Заметила изменения в настроении чертенка Яра. Ты опять каким-то образом лишила меня возможности перемещаться. Отпустить ухо, да? Отпускать его не хотелось. Ухо у Кази было тёплым, мягким, и отчего-то его было очень приятно жамкать в ладони, будто кролика по ушам гладила. Да держись уж! Сейчас к реке выйдем, там трава скользкая всегда. Не хватало ещё на праздник привезти гостю в грязном платье. Кази не обманул. Действительно, через пару десятков метров деревья перед путниками расступились, и Яра увидела дивную картину. Безмятежная речушка, метра три шириной. На том берегу густой стеной стоят ивы, а с этого берега к воде было сложно подойти из-за крутого спуска. «Красиво». «Ого, очень», — Кази криво усмехнулся. «Только купаться нельзя, всю речку испортили». Осторожно отпустив чертёнка, Яра подошла как можно ближе к воде и присмотрелась. «Видишь? Что скажешь?» «Кто-то в воду магию сливает», — Яра нахмурилась. «Но зачем?» «Понятия не имею. Но из-за этой вот магии в лесу всё с ног на голову перевёрнуто. Ладно, пойдём, а то опоздаем. В следующий раз полюбуешься делом рук магов». «Как это магов? А кого же ещё?» Никто больше магические варево делать не умеет. Маги ведь, они как? Не из этого мира я, пришлый. Но было это так давно, что и не помнит уже никто, как они тут появились. Только вот местных ведуньей выжили. Як перевели почем зря. Ведьм уничтожили и остались почти одни на Келлансе, одаренные. Нечисть не просто так в лесу от них прячется. Под боком прям получилось. Но зато надежно. Так получается, маги в этом мире зло? Ну почему же? Людям помогают, за порядком следят. А кто там первый охоту на ведьму устроил, кто же знает-то? Сколько поколений уж, почитай, сменилось. Мы с Лютиком, когда здесь поселились, уже все так и было. И маги, будь ладно, они с их правилами, и академия ихняя уже стояла на горе. На какой горе? Ой, да не бери в голову. Праздник у нас, помнишь? Тем более уже пришли. Казя помог Ярославе перелезть через крупный ствол упавшего дерева и раздвинул ветки большой старой ивы перед девушкой. «Добро пожаловать на праздник новолетия, могиня Ярослава!» Яра оказалась посреди беседки. Самый настоящий, только образованный из деревьев, оплетенных диким виноградом. Неописуемой красоты место, где лавками служили старые деревья, покрытые мхом и явно упавшие сами. Стол был сделан из отёсанного дуба, потолком кроны деревьев. На столе стояло множество всяких блюд, а за ним уже сидели гости. С другой стороны стола стоял леший, сухопарый, чуть изгорбленный, с длинной бородой, с кусочками мха в ней и волосами до плеч. Он смотрел на Яру добрым взглядом и гостеприимно улыбался. «Проходи, проходи, дорогой, сегодня ты мой гость будешь, я бердох, каргат». Бердо говорил с лёгким грузинским акцентом и был весьма насад. «Не стой у порога, смотри, здесь у нас и Люд уже братцу место занял, и Белла скоро подойдёт, Каргат, да? И Газис братьев своих ждёт, ещё русалки обещались быть, если не забудут, Каргат, и парочка добрых соседей, все свои, проходи, не стесняйся, такой красивый девушка, не надо стесняться». Лютик сказал, что ты маг, гость нашего мира. Так что и место тебе почетное, рядом с другим магом. Бердо широким жестом указал на мужчину, сидевшего к Ярославе спиной. Спина была красивая, с развитой мускулатурой, которую подчеркивала плотно натянутая на плечах рубашка. А еще у неизвестного мага были темно-русые волосы. Даже скорее можно было бы сказать, что он шатен, если бы не выгоревшие почти добила пряди волос именно выгоревшее на солнце, и смотрелось это очень красиво, Яре понравилось. Мужчина встал из-за стола и медленно повернулся. Девушка с любопытством скользнула взглядом по незнакомцу, отмечая и симпатичное лицо с сеточкой мелких морщинок, разбегающихся от глаз мага, и подвернутые рукава рубашки, которые открывали вид на крепкие предплечья, исчерченные вязью татуировок. На груди мужчины рубашку пересекала портупея. Многие боевые маги носили нечто похожее. Удобно крепить и ножны, и зелья разного рода. «Добрый день, я Ярослава». Вежливо улыбнувшись, Яра обвела взглядом всех собравшихся и прямо встретила взгляд мага. «Дан». Он протянул руку для приветствия, и Яра ответила тем же. Внешне молодые люди, может, и понравились друг другу, но оба отнеслись настороженно к неожиданному знакомству. Яра просто была не готова к такой встрече, а Дан... Дан не ожидал, что сможет найти свою цель пребывания в брошенном лесу так быстро, да еще и в такой компании. Ему даже стало жаль, что этот заказ будет таким простым, а девушка оказалась столь симпатичной. Но чтобы эти двое не думали друг о друге, оба оказались не готовы к тому, чем обернется для них праздник в компании нечисти. Зря господа маги потеряли бдительность, зря они обращали внимание на переглядывание чертей с лешим, а того с джинами. И тем более зря они с такой охотой дегустировали компот из дикого винограда, который на поверку оказался самым натуральным домашним вином. Расплата пришла утром. Если бы они не потеряли бдительность на празднике новолетия, тогда не так сильно удивились бы, обнаружив себя женатыми. Пока автор отправилась в магазин, Изя, прочитав написанную ночью главу, не смог издержать коварной усмешки. Ну, если это на всю голову творческая личность, одна без него может писать новые эпизоды в книгу, то и он себе может позволить маленькую шалость. Вот прям в следующей главе и сделает это.